Глава тридцать Родственники Рорх Ты просто любимец Типи, братишка Менее чем за один день найти свою Маиру И обрести такой сильный клан Еще никому до тебя не удавалось И супруга твоя дивная красавица Широко улыбайся. Обратилась ко мне с поздравлениями Маршана. «Спасибо, сестра. Ты так радуешься за меня? Или празднуешь избавление от необходимости выходить замуж за одного из принцев Фару?» Хитро прищурившись, спросил я. «Одно другому не мешает. Если честно, то сочувствую я вашей фее. С тобой ей однозначно повезло, а эти ревнивые драконы... Их и одного было бы много». «Там все трое. Это явный перебор. Береги ее, Рорх, Произнесла Маршана, заставляя меня задуматься. «Ты могла этого и не говорить», — усмехнулся я, внимательно наблюдая за тем, как моя Маира кружится в танце со своим отцом. Драконы стояли неподалеку и тоже внимательно следили за нашей женой. «Могла, но не удержалась. Помнишь, как ты успокаивал меня перед этой поездкой?» «Как убеждал семья с драконом, это не приговор, так вот возвращаю тебе твои мудрые и нудные слова в тройном объеме», — коротко хохотнула Шана, довольная своим остроумием. «Я бы на твоем месте так не радовался, а поскорее отыскал себе достойных супругов», — дал я дельный совет моей ветреной сестрице. «Наш вождь и отец устал уже наблюдать за поединками в честь Маршаны». Сестра обладала всем, что так ценят большинство орков в женщинах – красивым, сильным телом, яркой привлекательностью и гордым, непокорным нравом. Многие хорошие воины пытались добиться ее расположения, вот только Шана не приняла пока никого. Не могу сказать, что избирательность – это плохо. Просто сестра уже пятый год отваживает абсолютно всех ухажеров, И это уже нехорошо. Родители искренне переживают за сестру, поэтому в любом случае будут настаивать на ее скорой свадьбе. «Легко тебе говорить. Ты ведь встретил свою судьбу, а я так и не нашла своего Маира», – скисла Маршана. «В этом замке сейчас гостят делегации почти со всех королевств Алнеи. Быть может, тебе завести новые знакомства?» – предложил я сестре. «С кем? Феи помешаны на своих предсказанных парах. Если бы я была одной из них, то они бы сами ко мне подошли. С оборотнями? Эти собственники еще хуже драконов. Человеческие маги нас презирают, считают тупыми варварами», — привела контраргументы Шана. «А эльфы?» — сдерживая улыбку, предложил я. «Ты смеешься? Эти хлипкие, хитропопые, заносчивые, наглые, самодовольные...» Распиналась Маршана, не замечая того, что музыка умолкла и в нашу сторону идут Энарда и Лен и Соня. «О ком это вы так лестно отзываетесь?» — спросил повелитель фей. и Я притянул напряженную Софиену в свои объятия, с удовольствием отмечая, как девушка заметно расслабилась. «Помолвка с принцем драконов сорвалась, поэтому моя сестра ищет себе жениха» пока мы остановились на эльфах», – сдал ей сестру, наслаждаясь выражением негодования на ее лице. «О, у меня как раз есть подходящая кандидатура, если, конечно, вождь Гарро не будет возражать. Герцог Линьер так обеспокоен судьбой своего старшего сына. Он много раз мне намекал, что рано или пора завести семью», – хитро прищурившись, заявил предприимчивый фей. «Полагаю, что не стоит», — начала Шана, но повелитель ее перебил. «Для меня будет честью помочь новой родственнице. Уверен, герцог не откажет мне в любезности. Никто не принуждает вас сразу к браку. Просто юный Ранель будет вашим бессменным кавалером в то время, пока вы гостите в моем дворце. И ему занятия, и прекрасные маршане будет не так скучно в наших садах». Зачем-то настаивала Нарделин. «Я не думаю», — попыталась вежливо сопротивляться Шана, но ей не повезло. Именно этот момент выбрал папа, чтобы подойти к нам с очередной порцией поздравлений. «А почему бы и нет? Уверен, моей девочке новые знакомства пойдут только на пользу. Быть может, она научится наконец ценить то, что имеет, и перестанет мечтать о несбыточном». Произнес отец, чем заставил Шану сердито вспыхнуть. Отлично. Пойдемте выпьем по бокалу вина за счастье молодоженов. Там все и решим. Поспешил увести моих родных Эннардо и Лен. Интересно, что мой отец задумал? В любом случае, папа проследит, чтобы эта инициатива никак не навредила Шане. От раздумий меня отвлекли побратимы. Принцы драконов подошли ко мне алчно поглядывая на нашу жену. Но я не готов был сейчас уступить ее кому-нибудь из них. Соня устало зевнула, опираясь спиной на мою грудь. «Сегодня был длинный день», — как бы оправдываясь, произнесла моя феечка. «Согласен. Пожалуй, пора попрощаться с родителями и гостями». Поддержал Софиену Дилан. «Хорошо. Только мы так и не определились, где будем жить», — напомнил я. «Мой замок отлично подойдет нам на первое время, а потом посмотрим». Внес свое предложение Рейвен. Я согласно кивнул, не видя причин спорить. «А мы что, прямо сейчас туда отправимся?» Уточнила Соня, стараясь не показать собственного страха. Но я почувствовал, как феечка напряглась и задрожала. «Интересно, чего или кого она боится?» «А чего ждать? Думаю, нам откроют портал». Сказал Ланс, как будто услышав нас, родители встали и обратились к гостям. «Молодожены устали и хотят уединиться. Проводим их к портальной арке», – торжественно произнес Энарда и Лен, указывая в сторону сооружения, вокруг которого уже суетились маги. «Пойду дам им координаты и ключ доступа», – сказал Рейвен, первым следуя в сторону перехода. «Мамочки!» тихо пискнула софи цепляясь тонкими пальчиками за мое запястье жаль но похоже с брачной ночью придется повременить интересно как к этому отнесутся драконы